15. -е. БОБ. Сентябрь 2144 год. Эпсилон Эридана. Кто делает много расчетов еще до сражения, побеждает. Кто делает мало расчетов еще до сражения, терпит поражение. Сунь Цзы. Искусство войны. Противник изменил курс. Отклонение от предполагаемого маршрута минимально. Если не обращать внимания на тот факт, что он прибыл на пару месяцев раньше, то да, действительно. Я сделал глубокий вдох и на секунду закрыл глаза. Убедись в том, что реакторы обманок готовы стартовать по команде. Я хочу, чтобы во время атаки он фокусировался только на том, что происходит перед ним. Есть, сэр. Ранее я рассмотрел и отверг мысль о том, чтобы снова включить систему контроля над эндокринной системой. Но теперь я начинал понимать, что у меня не просто боязнь сцены, я не военный, у меня нет необходимых знаний и опыта, а идеи, которые я почерпнул из искусства войны, не подготовят меня к бою. Вполне возможно, что скоро начнутся последние часы моего существования. Интересно, может, Вера запустила несколько зондов, несмотря на то, что меня уверяли в обратном? Мне хотелось бы в это верить. Но прямо сейчас я должен сохранять спокойствие и принимать правильные решения. Борясь с отвратительным предчувствием грядущего поражения, я открыл файл проекта по управлению эндокринной системой и нажал выключатель. Мною мгновенно овладело чувство спокойной целеустремленности. Хм, не так уж и плохо. Позднее я всегда смогу ее отключить. Но сейчас нужно разобраться с врагом. А для этого нужна сосредоточенность. Как я и ожидал, бразильский корабль прибыл раньше, чем можно было рассчитывать, исходя из его ускорения на старте. Не знаю, принял ли это решение пилот или его начальство на земле, но кто-то разработал эту стратегию с самого начала. Он, несомненно, рассчитывал застигнуть меня врасплох. По крайней мере, я на это надеялся. Пусть не думает, что я успел подготовиться. Бразильский корабль наверняка вооружен и почти наверняка им управляет репликант военный. Но, разумеется, главный вопрос звучит так. Как именно он вооружен? Я ввел время пути бразильцев в своей модели, и это еще больше сократило число возможных конфигураций его корабля. Либо у него более резвые ноги, чем у меня, и не более восьми ракет, либо ускорение такое же, а ракет 6 или больше. Другой вопрос заключался в том, собирается ли он использовать все свои ракеты. Это не будет похоже на космическую битву из кино, в которой космические корабли с шумом пролетают мимо, кренясь и петляя. Кроме того, я не мог допустить, чтобы все свелось к перестрелке посреди ясного дня, словно в спагетти-вестерне. У меня был всего месяц на подготовку. Слишком мало, чтобы создать огромный арсенал и поэтому я выбрал самое простое решение, которое пришло мне в голову. Будем надеяться, что бразилец не ожидает даже этого. Прежде всего, нужно усилить у него ощущение моей беспомощности. Пожалуй, пора ему позвонить. Кто знает, может, он даже изменит свои намерения. Я отправил запрос кораблю. «Внимание, бразильское судно!» — говорит Роберт Йоханссон с «Парадиза-1». «У вас нет никаких причин делать то, что вы, по моим предположениям, собираетесь сделать. Я даже не уверен, что на Земле осталась цивилизация, которой следует хранить верность. Вы получали какие-нибудь сообщения из Земли за последние 12 лет? Должны ли мы продолжать войну между странами, которые, возможно, уже не существуют?» Пауза длилась всего несколько миллисекунд, а затем по аудиоканалу пришел ответ. «Говорит майор Эрнесто Медейруш с корабля «Серра-Думар» Бразильской империи. «А что, по-вашему, мы должны делать, мистер Йоханссон, если у нас не осталось Родины, которой нужно служить?» По крайней мере, он вступил в диалог. «Скорее всего, рассчитывает отвлекать мое внимание, пока он сближается и готовит ракеты к пуску. Майор, у нас по-прежнему есть вселенная, которую можно исследовать». Мы же фактически бессмертны. Возможно, нам даже удастся помочь Земле, если, конечно, от нее что-то осталось. Я служу в вере, потому что это отвечает моим интересам. Однако данная работа никогда не входила в число моих главных приоритетов. Вот в этом мы отличаемся, Кабрао. У меня только один приоритет — служить Бразильской империи. Ваши корабли сбили имперское судно в Солнечной системе. Это можно считать началом войны. Хм. Я дал себе слово, что при первой же возможности выясню значение слова «кабрао». Хорошие иностранные ругательства всегда пригодятся. А, подождите, вы про корабль, который пытался меня уничтожить? Ну да, тут мы сплоховали, конечно. Разговоры вас не спасут, мистер Йоханссон. И подобное нытье тоже меня не остановит. Я не позволю, чтобы такой мужелан «Такой клоп, как вы, встали на пути моей судьбы и моей Родины. Если верите в Бога, самое время ему помолиться. Прощайте, пута мерде!» Ух ты! Вот это эго! А может, это просто блев? Если мой ранний старт заставил бразильцев запустить зонд преждевременно, то их репликанты, возможно, не прошли весь курс подготовки. По крайней мере, я на это надеялся. Взглянув на тактический дисплей, я увидел, что он уже достаточно близко. Я обратился в бегство, направляясь к своим реакторам-обманкам. «Медейруш» изменил курс и погнался за мной, ускоряясь до двух с половиной «Джи». Разумеется, он двигался быстрее, чем было заявлено. Я ввел его данные в свои модели и получил результат. 6 ракет, не больше. Меньше, чем я предполагал, но все равно слишком много». У меня не хватит снарядов, на него и на такое число ракет. Придется надеяться, что часть ракет отвлекут обманки. Гуппи, активируй реакторы. Есть. Датчики немедленно обнаружили впереди 10 источников радиации. Это были просто маленькие, плохо изолированные реакторы, но Медейрушта этого не знал. Моя задача — сделать так, чтобы его внимание было поглощено погоней и анализом угроз. Бразилец запустил две ракеты гораздо раньше, чем я предполагал. Вероятно, он заподозрил, что я заманиваю его в ловушку, а сейчас маневрировал, пытаясь занять более выгодную позицию. И пока что у него это неплохо получалось. Ложные цели слишком далеко, и затеряться среди них не удастся. Готов я или нет, неважно. Придется действовать. — Гуппи, запускай противокорабельные снаряды! Гуппи кивнул, и его огромные рыбьи глаза один раз моргнули. Из-за небольших астероидов, находившихся поблизости, вылетели четыре цели с термоядерными реакторами и с чудовищной скоростью помчались на бразильский корабль. Эти снаряды были самым простым оружием, которое я мог изобрести, и за у меня время сделал шесть таких. Фугасных боеголовок у них не было, каждый состоял лишь из небольшого реактора, увеличенного двигателя всплеск, пилота ИМИ и тысячефунтового металлического ядра. Чтобы уйти от них, Медейруш выполнил крутой поворот на ускорении 3G. Ха, любопытно. Расчеты теперь показывали, что всего у него не может быть больше четырех ракет. Мой уровень пессимизма чуть-чуть снизился. У меня на борту находились два снаряда, и я направил их на ракеты, которые догоняли меня сзади, а затем снова обратил все внимание на Медейруша. Должно быть, он наконец понял, что не сможет уйти от снарядов, но вместо того, чтобы попытаться их уничтожить, запустил еще две ракеты по мне. Проклятие! Тактика выжженной земли. Она имеет смысл только в том случае, если где-то есть еще один Медейруш, Кроме того, у него вполне возможно закончились ракеты. Но четыре снаряда, которые преследовали «Медейруша», слишком далеко от ракет, а я слишком далеко от поля с ложными целями, где можно затеряться. И у меня закончились снаряды. Камеры зафиксировали две вспышки. Первая группа ракет перехвачена и уничтожена. К сожалению, при этом снаряды тоже перестали существовать. Я снова проверил дистанцию и еще раз провел расчеты для второй группы ракет. Никаких изменений. От погони мне не уйти. Поэтому логика требовала отчаянных действий. Времени на строгие вычисления не оставалось. Я совершил самый крутой поворот, на который был способен, и отозвал два снаряда от Медейруша. Оторваться от преследователей мне не удастся, но я могу направить их туда, где находятся мои снаряды. Я провел напряженные 30 миллисекунд, следя за тем, как на схеме 5 разных векторов сходятся в одной точке. Наконец, одновременно произошли два взрыва. Снарядом удалось перехватить ракеты менее чем в 100 метрах от меня. На панели приборов загорелись индикаторы системы предупреждения. Осколки попали в Парадис-1 и повредили одну из охлаждающих установок реактора. Системы отключили поток охладителя, и мощность реактора упала вдвое. Я еще не всплыл кверху брюхом, но сильно охромел. «Бродяги отправлены. Полная оценка ущерба займет несколько минут». Целую миллисекунду я смотрел на гуппи. Даже сейчас, когда работала регуляция эндокринной системы, я задыхался от волнения. Если Медейр уж выжил, то теперь он без проблем меня прикончит. Борясь с ужасом, я повернулся к мониторам внешних камер. И тут чаша весов склонилась в другую сторону. Два оставшихся снаряда догнали бразильца. Я орал, как безумный, потрясая кулаком в воздухе, когда они одновременно врезались в серру-думар и порвали ее, словно кусок туалетной бумаги. Должно быть, один из них угодил в критически важную систему, потому что корабль немедленно свернул с намеченного курса. Второй снаряд уничтожил обшивку реактора, и поток перегретой плазмы пролетел по прямой, выжигая себе дорогу внутри корабля. «Серра» медленно закувыркалась. Я отозвал еще функционирующие снаряды, а затем взглянул на данные телеметрии. Реактор «Серры» ничего не излучал, и она сама не подавала никаких электромагнитных сигналов. Наступила напряженная тишина. Я вдруг понял... Из нас двоих жить буду именно я. Долго и медленно выдохнув, я отключил контроль над эндокринной системой. Когда эффект от отключения сработал, я сел в кресло и медленно заскользил, пока не развалился в нем словно подросток. Чтобы не расплакаться, мне пришлось сжимать и разжимать кулаки. Наконец, спустя почти 10 миллисекунд, мне показалось, что я в достаточной степени восстановил контроль над собой и уже могу говорить. Отчет о повреждениях Охлаждающая установка пробита осколками. Потери охладителя незначительны. Бродяги ликвидируют повреждения. Замена не требуется. Отлично. Гупи, просканируй серу. Посмотрим, осталось ли что-нибудь от нее. Детальное сканирование с помощью судара завершено. Загружаю изображение. Над моим столом сгустилась голограмма. Корабль Бразильской империи. Красным цветом были обозначены уничтоженные части. Где ядро репликанта? Экстраполяция показывает, что оно находилось здесь. На пути разрушительного потока плазмы появился зеленый куб. Ну что ж! «Прощайте, майор Медейруш!» Мне показалось, что я должен терзаться чувством вины, но не ощутил в себе ничего, кроме сожаления о напрасно потраченном времени и ресурсах. Ведь бразилец в конце концов последовал за мной сюда и попытался меня взорвать. Я взял на руки шпильку, и она сразу заурчала. Гладя ее, я разглядывал голограмму. «Так...» Мы знаем, что у Бразильской империи есть еще один или несколько кораблей. Возможно, существуют корабли США и Китая, а также, если доктор Лендерс не ошибся, еще и австралийский зонд. Думаю, у нас только один вариант — размножаться быстрее, чем они. Может, с другими двумя группами возникнут проблемы, а может и нет. Но если снова наткнемся на Медейруша, то думаю придется сразу стрелять. Я наклонился вперед и вгляделся в голограмму. Э -э, где производственные системы? Зажглась желтая область, частично уничтоженная. Схема частично экстраполирована, но бразильцы, видимо, пожертвовали производственными мощностями, чтобы вместить побольше оружия. И вот смотри, к чему это привело. Я помню, доктор Лендерс говорил, что это возможно. Но это значит, что мы будем строить бобов быстрее, чем они медейрушей. Просто нужно позаботиться о том, чтобы у наших копий были противокорабельные снаряды. Гуппи не ответил. Шпилька подставила подбородок, чтобы я его почесал.